Еще один довесок. Ночь. Тело без паспорта, вынуто из сугроба, доставлено без комментариев, почти не дышит, не говорит даже, пахнет химией мелкие ссадины. На снимке непонятно. Звать нейрохирурга всегда стыдно. Он добрый человек, пожилой, спит дома, в больнице не дежурит, а вдруг напрасно позовешь. Машину зря гонять, будить, операционную готовить, брить бесчувственное тело. Тем более, что доктор безотказный, поедет. У него, правда, на выходе результаты не очень. Ничего не попишешь, тяжелые больные. Здравствуйте, у нас тут, знаете ли, я не могу исключить. Ну, хорошо, я приеду, насверлю ему дырок, а дальше как Бог решит. Видите ли, я не уверен, что там что-то будет такое, чтобы сверлить. Ну, напиши, что есть подозрение, я приеду, зачеркну».